Натан Тривс, сын Натаниэля Тривза и Кларисы Дилакруа, наследник Искры. После смерти холстовика эта часть силы последнего, сохранившаяся в вещественной сфере и не прикрепленная к его трупу, перешла к Натанову отцу. Нет нужды объяснять, как законы наследования действовали дальше. Натан был выращен в трущобах Мурдью под самым носом у господина. Почему? Об этом следует спросить его родителей, поскольку лишь они обладают авторитетом в данном вопросе.